Глава 4. Варлар повис в воздухе, в горизонтальном положении. Он даже не отреагировал на мой крик. Его открытые глаза смотрели в потолок. Первым порывом было броситься к другу. Но путь мне преградила прозрачная стена. Беспокойство переросло в ярость. Я обернулась к несостоявшемуся заказчику и зашипела. «Как вы смеете являться в наш дом?» и причинять вред его хозяевам. Я защищался, бросил равнодушно, но тут же сверкнул глазами. Отдашь амулет, и он будет в порядке. Я даже любезно накину ему пару веков жизни. Не надейся. Миндальничать с ним я тоже не собиралась. Амулет ты точно не получишь, а напарника я и сама расколдую. Что касается долгой жизни, то это не мне за него решать. «Так что наш разговор окончен. Опасная вещь выбрала себе хозяина. Если ты за ним, то прошу на выход». Гость скривился, но с места не сдвинулся. Он излишне пристально вглядывался в мое лицо. Вот на мгновение его глаза опустились ниже. Искал то, зачем пришел. Напрасно. Я не выставляю его на обозрение. Он всегда спрятан под рубашкой. Видимо, его и собирался найти. А еще мне не понравилось, как он сверлил меня взглядом. Интуиция подсказала, он из тех, кто готов даже на любую подлость для достижения своей цели. Ее я и ожидала, стараясь угадать, что придумает. Надо отдать ему должное. Он не стал тянуть. «Откуда ты знаешь Армиса? У тебя не возникало вопроса?» Почему он с тобой носится, как списанной торбой? Тебе не кажется, что это абсолютно не твое дело? Если так интересно, спроси у него сам. Я тебе не личный информатор». Злость прошла. Я смотрела на мужчину и поражалась его наглости. Явиться в наш дом только для того, чтобы потребовать амулет, а не вышла, так вызнать как можно больше о моем поклоннике. «Еще и рассорить нас решил». «Какой ему от этого смысл? Или он ищет что-то другое?» На миг похолодело, а не могло так случиться, что объектом его интереса стал совсем не мой поклонник. Как там Армис его называл? Верховный? Чем же он раньше занимался, если имел такой статус? Внутри появилось чувство, что я тут каким-то образом замешана. И его настоящее положение как раз по моей вине. Как такое вообще возможно? Пока и предположить не получалось. Мысли скакали как бешеные. Надо будет попытаться узнать у самого Армиса. Должна же я знать, чего ожидать от этого типа. А пока главная цель – выпроводить незваного гостя прочь и заняться другом. Вот только сам гость не желал покидать наш дом. Я же ясно дала понять, что он не получит опасную вещицу. Глупая девка. Неужели не понимаешь, что сама ты ему не нужна? Он тоже за амулетом охотится. С его помощью он сможет вернуть свою невесту. А ты — всего лишь средство достижения его цели. Всего на миг я поверила словам гостя. Пусть он и был мне неприятен. Но туман в голове быстро рассеялся. Я вспомнила, с какой теплотой смотрел на меня мужчина. Сколько искренности было в его словах, поступках и во взгляде. Отогнала дурман навязанного мнения. Тряхнула головой и жестко просветила доброжелателя. С Армисом мы сами разберемся. А амулет вам не видать. Никому не видать. Еще раз появитесь здесь, я сдерживаться не стану. И поверьте, у меня есть много способов причинить вам вред, не особо напрягаясь. Лекари могут не только лечить. «Я бы не был так категоричен», — покачал головой миссир. «Все меняется, и со временем ты поймешь, что я говорю правду, но будет поздно. Как бы что ни поменялось, амулет я вам не отдам. Уходите!» Плавным и текучим движением он встал. Насмешливо глянул на меня, потом на Варлара. Щелчок пальцем. Друг рухнул на пол и тут же вскочил, бешено сверкая глазами. Гость спокойно покинул дом. Но после его ухода у меня осталось чувство, что победителем в этом споре вышел все же Верховный. Слишком уверен он был в своей победе. «Ти, он тебе ничего не сделал?» Обеспокоенно поинтересовался напарник. Я мотнула головой и тут же удивленно возрилась на призраков. Они опасливо выглядывали из-за угла. А до меня только сейчас дошло, что они не вышли, когда вошел мессир. «Нет, всего лишь пытался вбить камень раздора между мной и Армисом», ответила другу, так как он слишком беспокоился. И спросила уже у призраков. «Что это с вами? Вы испугались нашего гостя?» В подобное верилось слабо, но перед глазами стояли их испуганные призрачные лица. Неужели есть кто-то, способный испугать мертвых? Они же в принципе не способны чувствовать. Ты не представляешь, он... Божественная сила слишком давит, у тебя она светлая, теплая, в такой хочется купаться. А этот злой, его чернота давит... В ней есть все шансы раствориться. Древний и страшный, сильный, хоть его основная сила и заблокирована. Рядом с ним плохо и неприятно находиться, поведал самый младший из призраков. Кажется, Хейф, мальчишка не намного старше Мирха, как он сам когда-то сказал. Он погиб, когда ему исполнилось 14. «Божественная сила», протянула я. Теперь многое становилось понятно, кроме одного. Если Мессир — бог, причем именно верховный, то что он делает в теле смертного? А я? Во мне тоже эта же сила, как и в Армисе. Армис. Откуда же он знает Мессира? Я едва не расхохоталась, естественно истерически. «Еще один бог?» Вопросов становится все больше. Мне уже не терпелось поскорее узнать ответы. Жаль, сам поклонник вряд ли сможет мне все рассказать. Я хорошо помнила выражение муки на его лице, когда он пытался дать малейшую подсказку. Смотри-ка, количество богов на каждый метр все больше растет. Кто еще окажется очередным божеством? Ехидно высказалась Тиона. Я промолчала так как сказать на это мне было нечего. Сама еще пребывала в шоке. Да я и не успела. Появился обеспокоенный Армис. Быстро окинув взглядом нас с напарником, жестко уточнил почему-то у него. Кто здесь был? Почему у тебя такой потрепанный вид? Даже меня пробрала от его взгляда. Машинально повела плечами. Уж больно неуютно стало видеть такого поклонника. Умом понимала. Он беспокоился о нас, но все равно было не по себе. Заказчик наш несостоявшийся приходил за амулетом, Тиона не отдала, но тот попытался настроить ее против тебя, не поддалась. Последнее сказано с гордостью, а меня едва не угробил. Неприятное чувство, парализация. Все слышишь, а сделать ничего не можешь. Вот как. «И что же он обо мне говорил?» Вопрос задан беспечно, причем никакого напряжения совсем не чувствовалось. Мужчине совершенно оказалось плевать на чужие козни. Он явно уверен в себе, что ты тоже ищешь амулет, а у тебя вообще есть невеста, от которой ты без ума, а тионки пудришь мозги, чтобы добраться до того же, что и он. Теперь Варлар едва ли не с вызовом глянул на гостя. И если мы оба ждали, что он ответит отказом и сообщит о поклепе, но его ответ удивил и поразил не только нас с другом, но и призраков. Есть. Она действительно мне очень дорога. Настолько, что я следую за ней из жизни в жизнь. Нахожу и стараюсь быть по возможности рядом. Его глаза полыхали от избытка чувств при взгляде на меня, и ни у кого из нас не осталось сомнений. «О ком он говорит?» Лицо загорелось от смущения, а потом накрыло осознанием. «Это все обо мне?» Как он сказал, «из жизни в жизнь?» «Сколько же я прожила?» Чувствую, и этот вопрос останется без ответа. А потом вдруг напарник вспомнил, что сегодня мы собирались наведаться в банк и вскрыть ячейки. Заодно и узнаем, кто же я такая. Да и нетерпение самой Тионы я стала чувствовать намного острее. Армис пожелал идти с нами. Спорить никто не стал. Только друг на всякий случай уточнил. «А его величество тебя не потеряет?» «Нет, они с магом сейчас распутывают цепочку заговора. Там весьма запутанная ситуация. Но я верю в их ум и расторопность. Свою миссию я выполнил. Теперь дело за ними». Естественно, что за миссия такая? Осталось для нас загадкой. Сам мужчина не торопился распространяться. Мы не настаивали. Да, было жутко интересно. Но мы оба понимали, что это наверняка государственная тайна. Да и сейчас меня немного трясло от волнения. Что же нас ждет в банке? Не успели мы подойти, как двери распахнулись. И уже знакомый гном с широкой улыбкой, приглашающе махнул рукой. Я не поняла, с чего столько почестей. Но уже в кабинете начальства увидели три коробки с эмблемой императорской семьи. А это уже интересно. Меня усадили в кресло перед небольшим столиком. Поставили все три коробки. Тянуть не стала. Открыв первую, заметила красивую диадему с пятью камнями. Тонкая работа. Словно кружево сплетено, к ней прилагались перстень, тоже с гербом правителя, больше похожий на печать, серьги и браслет. Рассматривать сейчас ничего не стало. Закрыла и отодвинула в сторону. Во второй коробке лежали несколько необычные формы кристаллов с выемками. Определенно что-то знакомое. Я непроизвольно бросила вопросительный взгляд на спутников. Записывающие кристаллы. Интересно, что на них, если ты спрятала их в банк и хранила 10 лет? Протянул напарник. Пока не посмотрим, не узнаем. Дернула плечом, сверля взглядом последнюю коробку. Руки дрожали. Тиона внутри затихла, но ее напряжение я отчетливо ощущала, как и свое собственное. Чего ты волнуешься? Ко мне на плечо легла рука Армиса. «Удивительно, но это придало мне смелости». «Глубоко внутри ты ведь и сама уже предполагаешь ответ, но пока не желаешь его признавать». Он был прав. Все факты давно сложились воедино. Но я ждала окончательного ответа, чтобы полностью увериться в своих догадках. Можно было, конечно, прямо в лоб спросить и у младшей принцессы, и у самого императора». Но я просто трусливо оттягивала сей момент. А сейчас поздно тянуть. Настал момент истины. Открыла. Достала документы на имя Тайраны Хараш, А с ними лежала переливающаяся несколькими цветами пластинка. Покрутив ее в руках, снова глянула на Армиса. Его взгляд потемнел. Как интересно. Даже голос звучал глухо. Активатор кристалла истины. И как же тогда избирались кандидаты на корону империи? Этот вопрос взволновал и нас с напарником. Я вновь перевела взгляд на кристаллы, указала на них и прошептала. Чувствую, ответ мы найдем в них. Понятливо кивнул мужчина. Собрав все три коробки, поблагодарили гномов и отправились домой. Всем не терпелось просмотреть содержимое кристаллов. По пути обсуждали всего один момент. Стоит ли приглашать его величество? Признаться, отцом я его не могла называть. Все же он родитель Теоны, а не мой. Вот вернет свое тело, тогда пусть поступает, как знает. А я пока ограничусь именно величеством. Ребят тоже попросила не говорить никому о найденных документах. И если напарник удивленно смотрел на меня, считая, что я сошла с ума, то Армис прекрасно понял мои мысли. Ему и объяснять ничего не пришлось. Дома разложили на столе свои находки. Армис все же настоял на присутствии монарха. Сам же за ним и отправился. У меня... Руки чесались поскорее все просмотреть, впрочем, как и у напарника. Но мы терпели. Благо, ожидание долго не продлилось. Уже через полчаса в гостиную вошли сам правитель и его правая рука, верховный маг. Глянув на мои находки, он широко улыбнулся, но его радость обломал Армис. «Ваше Величество!» А кто наблюдал за кристаллом истины во время церемонии выбора подходящих кандидатур на корону? Народу много было. А в чем дело? Маска радушия тут же сменилась подозрительностью и настороженностью. Да вот интересно, как же проходил выбор без активатора? Уверен, сами вы вряд ли в том состоянии смогли бы что-то сделать. Тогда возникает вопрос. Кто и чем? заставил артефакт работать. Слова легко слетали с губ мужчины. Казалось, его совершенно не беспокоит статус правителя. А вот он сам вдруг заледенел. «Тахараш и Митарат» выдохнул таким тоном, словно прямо сейчас собирался идти и вершить правосудие. Один уже в темнице. Он не смог скрыть факта применения запрещенной магии на моей младшей дочери. Правда, весьма неприятный факт выявился в ходе допроса. Он сам понятия не имел, зачем вообще на это пошел. Ведь был уверен в победе и короне империи. А Митарат? Что он собой представляет? Я видела его в храме. Он тоже надеялся победить. На своего соперника смотрел снисходительно. Значит, у него был некий козырь в рукаве. Озвучила я свою догадку. «Вот пригласим его и побеседуем. А пока, думаю, посмотрим, что же ты такого прятала все эти десять лет», перевел взгляд на кристаллы правитель. «Так как любопытство не одну меня грызло, то я сходу вручила искомое магу, чтобы он все сделал сам. Я просто не знала, с какой стороны к ним подступиться. Меня поняли правильно. Взяв один из трех камней, перекрутил грани, и подкинул в воздух. И если я думала, он сейчас упадет на пол и разобьется, то я ошиблась. Правда, не удержалась, дернулась, чтобы поймать. Меня удержал Варлар, тронув за плечо. В этот момент глаза Армиса потемнели. Ого! Ревность во всей своей красе. Даже приятно стало. А камень просто завис в воздухе. Вокруг него стали проступать очертания. И вот уже вполне реальная картинка прямо перед нами стала транслировать запись. Император аж вперёд подался, и было отчего. Митарат разговаривал с одним из послов. По его черным кучерявым волосам стало сразу понятно, к какой империи он относится. Согрела мысль, что это не ран. Его я бы точно узнала. Осталось прислушаться к разговору. «Вот артефакт, что ты просил!» Посол протянул нечто плоское и невзрачное. «Уверен, что сработает? Сколько по времени займет устранение?» Деловито уточнил подозреваемый. «Несколько лет. Тут уж придется потерпеть. Все зависит от силы того, кого собираешься проклясть. А побыстрее ничего нет? Сколько недовольства в голосе нечестного короля!» Это единственное, что вообще сможет пробить защиту. И еще, ты все равно не учел факт наследников, а их двое, — насмешливо напомнил посол. Одну могу тебе подарить. Спрячешь ее у себя в гореме, ни одна ищейка не найдет. А на вторую есть планы. Отдал бы двоих, но тогда мой план провалится. Тогда я заберу старшую. С младшей можешь делать, что пожелаешь. Мужчины разошлись, запись оборвалась. Все сидели еще несколько минут в прострации, переваривая увиденное. Потом все взгляды разом скрестились на мне. Пришлось спешно развести руки в стороны и слишком поспешно поведать. Я этого не помню, память потеряла, и когда она вернется, понятия не имею. Слаженный вздох. Маг взял в руки второй камень. Я же, пока не началась трансляция, словно никому не обращаясь, задала вопрос в воздух. Если я это увидела и услышала, то почему не предупредила о готовящемся покушении и посмотрела на монарха, разом принявшего слегка виноватый вид? «Это моя вина», — покаялся тот. «Ты успела, даже попыталась продемонстрировать мне запись. Но в тот момент мы стояли на пороге войны. Вопросов у меня больше не было. И мы с ожиданием уставились на второй кристалл. Маг не стал нагнетать, сразу его активировал. А там уже знакомая парочка — Тахараш и Митарат. Первый явно чем-то недоволен. Второй злился, он наверняка перед этим в чем то убеждал брата. Но первый не соглашался и уже собирался уходить, категорично отказав и сообщив, что никогда на подобное не пойдет. Но стоило повернуться спиной, как Митарат не стал миндальничать и пустил в мужчину заклинание. Что это было, даже маг не понял. Плетение на кристалле не просматривалось. «Так как? Сделаешь, как я тебе говорю? Это в твоих же интересах». «Я не знаю таких заклинаний. Они запрещены». Голос надтреснутый. Парень явно пытался сопротивляться воздействию. В его наличии мы уже не сомневались. И почему сам не сделаешь, если знаешь как? У меня другая задача. Я не могу разорваться. Не забывай, девиц двое. Твоя младшая, моя старшая. Ни одна не должна нам помешать. Нужное заклинание тебе принесут. Не переборщи. Понадобятся годы, чтобы довести нашу затею до кондиции. И тут он вдруг подобрался и начал оглядываться. Видимо, что-то заподозрил. Меня же волновал только один вопрос. Каким образом я смогла все это записать? Наверняка мало установить кристалл. Надо его направлять и за ним наблюдать. Значит, я была где-то рядом. И именно меня почувствовал мужчина. Изображение пошло рябью и исчезло. Кажется, меня все же заметили. Молчание на этот раз длилось меньше. Все разом глянули на третий камень. Мне уже не терпелось узнать, что же там. Хотя и без него многое стало понятно. Вот вся цепочка и сложилась. Осталось только узнать, кем был тот посол, собиравшийся забрать меня в гарем. Внутри уже зрела уверенность в личности. Кажется, я уже прекрасно знаю, кто он. Но догадок мало. Нужны неопровержимые факты. Третье изображение началось с треска и шума, словно кто-то боролся. Но как только картинка прояснилась, мы увидели снова того же чернявого, но лицо он по-прежнему скрыл. Нет, не намеренно. Просто ракурс так совпал. Он вообще старался при каждой беседе со своим подельником закрываться на всякий случай. Осторожный гад! Но тут услышала разговор и похолодела. «Ты вхож во дворец. свое уже успел провернуть. Теперь я хочу получить награду. Не знаю, как ты это сделаешь, но уже сегодня вечером она должна выпить это зелье. А дальше я разберусь сам. На этом мы пока разойдемся до нужного времени. Когда наденешь корону, тогда снова поговорим». Он передал невзрачный темный флакон. Митарат кивнул и спрятал его в широком рукаве рубахи. У него там что, потайные карманы, что ли? Разойтись не успели, теперь насторожились оба. Слышал, что это за звуки. Напрягся еще юный монарх. Посол недовольно мотнул головой и поторопился распрощаться. Снова рябь, и все пропало. Мой вздох разрезал тишину. Вот сейчас я понимала, почему сбежала. И те слова о поиске артефакта для снятия проклятия имели для Тионы огромное значение. Раз не достучалась до отца, позволив его проклясть, то она и собиралась его спасти. Десять лет она с напарником грабила гробницы не ради наживы, а в поисках необходимого артефакта. Это весьма ценные сведения. «Вот теперь можно смело забирать Метарада в темницу. Заодно узнаем, как они смогли активировать кристалл истины. Этот вопрос не дает мне покоя», – озвучил общие мысли Величества. Не став долго задерживаться, все разом вскочили и бросились к порталу. Напарник тоже пожелал включиться в расследование, оно его заинтересовало. Отказывать парню не стали. А вот Армис перед уходом обнял меня, поцеловал в висок и прошептал. «Постарайся, пожалуйста, пока из дома не выходить. Там может быть опасно. Кажется, тот, кто десять лет назад мечтал забрать тебя, на этом не остановится, узнав о возвращении. И твоя потеря памяти играет ему на руку». «Я пока никуда и не собиралась», — уверила мужчину, довольно улыбаясь. Такая забота радовала. «Вот только будьте осторожнее. Кто знает, какие еще артефакты у того типа в загашнике?» «Обязательно. Я присмотрю и за твоим отцом, и за напарником. И постарайся задержать Мирха и Лис. Пусть они будут под присмотром», — попросила и получила заверение в моей просьбе. Мужчины ушли. Я осталась одна. Меня развлекали призраки, скрашивая ожидание. А оно тянулось медленно, беспокойство за ушедших нарастало. Я не выдержала и попросила призрачных друзей слетать во дворец и проверить, что там происходит. Они тут же улетели. А я решила проверить одну занимательную мысль. «Тиона!» Или правильнее будет «Тайрана!» «Давай попробуем вернуть тебе тело!» «Заодно посмотрим, насколько хватит нашего эксперимента!» Предложила, так как давно вынашивала эту мысль. «Ох!» «Сколько радости я ощутила!» «Давай, я только за, а то меня напрягает за всем наблюдать со стороны и не иметь возможности вмешаться», — загорелась азартом соседка. «Правда, ни одна из нас понятия не имела, как это сделать. Пришлось мне действовать наугад. Так, по логике вещей, чтобы настоящая хозяйка тела получила его обратно, я должна сама захотеть его отдать ей». Сосредоточилась. Послала волну магии туда, где, как мне казалось, располагалась душа. Довольный вздох ознаменовал мои правильные действия. Теперь дело за малым — отыскать собственную душу и самой отойти в тень. Вот с этим оказалось сложнее. Почти час я мучилась, пока сама хозяйка тела не подсказала, где искать. Осталось понять, как нам поменяться. И в голове вдруг отчетливо стало появляться прекрасное место. Изумительной красоты сад с певчими птицами. Аккуратный белоснежный домик. Чем-то родным повеяло оттуда. Так и хотелось броситься внутрь и все рассмотреть. Меня остановила Ти, появившаяся рядом. «Здесь красиво!» Девушка улыбнулась. Я кивком подтвердила. «Да, и кажется знакомым». «Где мы?» «Вообще-то в твоем, то есть в нашем подсознании». Ехидная усмешка появилась на губах девчонки. «Но воспроизведение сугубо твое, я тут ни разу не была». «А я не помню, но оно мне слишком близко, что ли, я не могу этого объяснить». «Будто домой вернулась». Вздохнула и тут же перевела тему. «Как меняться будем?» «Давай попробуем просто изменить положение». Предложила, а я ее не совсем поняла. Та покачала головой, пояснила. «Смотри, я всегда нахожусь справа от тебя». Попыталась обойти, не получилось. Будто не пускает что-то. «Думаю, ты сама должна меня переместить. Тогда у нас все получится». «Ага, а это мысль. Мы встали друг напротив друга» взялись за руки и стали медленно двигаться по кругу так, чтобы она оказалась там, где находилась я. Сперва перемещение шло весьма сложно, будто нечто тяжелое удерживало и не давало двигаться. А потом, когда оставалось всего пара движений, преграда разом исчезла. И так легко стало, что мы непроизвольно закружились. Когда обе пришли в сознание, оказавшись в реальности, Все изменилось. У нас получилось. Именно она действовала дальше. Мы все же поменялись местами. Теперь у меня появилось время поразмышлять о текущем положении дел. Жаль, долго предаваться размышлениями мне не дали. Я и начать толком не успела. Пришел ран. На этот раз я наблюдала со стороны за их общением. И если при разговоре со мной юноша из кожи вон лез, Чтобы понравиться, то сейчас немного расслабился, заметив интерес Тионы, но радоваться не спешил. И очень правильно. Кто знает, насколько переменчиво обычно настроение девушки. Он пробыл у нас около полутора часов. И остался бы еще, но вернулся уставший и голодный варлар. А с ним прискакали и мирх слиз. Принцу ничего не оставалось, как попрощаться и настоять на завтрашней встрече. Рассказывай потребовала Тиона, заставив парня вздрогнуть и пристально всмотреться в лицо напарницы. Я внутри ее хихикала. Стало интересно, догадается или нет. Тиона робко уточнил, даже рот приоткрыл. Потом глянул на Мирха. Мальчишка подошел к нам, осмотрел. Обошел по кругу. Это настоящая Тиона, но та вторая все еще здесь, выдал парнишка. И как ты это все видишь? Удивилась принцесса. У вас потоки разные. От нее исходит свет, в который хочется окунуться, а от тебя веет свежестью, едва ли не стужей, но приятно. А куда твоя соседка делась? спросил напарник. Как бы не пытался казаться равнодушным, но в голосе тоска. «А что, она больше понравилась?» Не сдержалась от ехидства Тиона. «Тут и неправильно задан вопрос. Не больше понравилась, а всего лишь обычное беспокойство. Мы ведь так и не узнали, кто она», — спокойно пояснил парень. «Мы все еще вместе. Она передала мне управление телом на время. Мы эксперимент проводили, и у нас получилось». Вышла довольна, но тут она охнула и меня просто выбросила в реальность. Сидела, спокойно размышляла, а тут вдруг тело снова принадлежит мне. Перемену заметили все. Пришлось объяснить, что пока нет возможности полностью вернуть тело хозяйки. Лишь на время. Весьма удобно, особенно когда приходит ее принц. «Весьма вовремя мы поменялись». В гостиную вошел Армис. Ему пока о наших экспериментах говорить не стали. Вместо этого я поторопилась расспросить, как у них все прошло. Оба мужчины тут же скривились. Оказывается, Митарат сбежал. Или почувствовал, что запахло жареным. Или его предупредили. Долго не набегается. Его след уже взяли. Думаю, неделя максимум. И он будет здесь. К тому же взяли еще троих. «Они уже поют, как соловьи, сдавая всех причастных к заговору», поведал Армис. Больше мы эту тему не поднимали. Вечер прошел интересно. Армис много рассказывал интересного. Как оказалось, он успел побывать не только в разных королевствах, но и в мирах. Как ему это удалось? Нам так и не довелось узнать. Но историями заслушивались все. Даже призраки. Уходя, он не выдержал. Когда никого рядом не было, он притянул меня к себе и поцеловал. В душе вспыхнуло узнавание, радость и счастье. Мои руки обхватили его шею и... Отпускать мужчину не хотелось. Рядом с ним было надежно, уютно и жарко. Но пришлось. А он прекрасно целуется. Мечтательно, но с нотками ехидства отозвалась соседка по телу. Пришлось шикнуть на нее, чтобы не влезала. С того вечера так и повелось. Во время присутствия рана в теле была Тиона. Стоило появиться Армису, контроль переходил ко мне. Удобно, а главное, никто не в накладе. Но вот через три дня меня вызвали во дворец. Его Величество пожелал побеседовать. «Думаю, будет правильно, если с родными ты сама станешь общаться», предложила соседке. Та с радостью согласилась.